Оценка ущерба. Тёмные следы его сапог осквернили каждую комнату в доме. Его дубинка исполосовала краску трещинами и сколами. Металлический стетоскоп, который он протаскивал по стенам, исчертил их царапинами. Стены пропахли дымом. Ковры были порваны. Мебель выпотрошена и перевёрнута. Одежда, полотенца и простыни истоптанными валялись на полу. В стенах спальни эт дизияли дыры. В стенах кабинета тоже. Снаруже, рядом с каменным деревом, болтался отошедший водосточный желоб. Телефонная линия была перерезана. Фанерный чердачный пол был вскрыт. Доски отброшены в сторону, будто куски только что освежжённой кожи. Ведущая в темноту стен расщелина между балками напоминала разверстую пасть пещеры. лабиринтом туннелей куда более сложным, чем кто-либо кроме нее мог представить. Она. Там, рядом с расщелиной, в подполе, который раньше был скрыт фанерными досками, лежали ее вещи. Их зимние куртки с впечатанным в них силуэтом ее тела. Книги, раньше принадлежавшие Эдди, мусор, салфетки, батончики и фантики. Некоторые вещи казались странными и неуместными. Галстук-бабочка, Одинокий носок. Под одеялом лежала измятая и потрескавшаяся фотография. Она была настолько выгоревшей, будто её пристроили на окно в щель между рамой и стеклом, и благополучно, они забыв, позволили полуденному солнцу иссушить некогда яркие цвета. Лица изображённых на фотографии людей почти и стёрлись, но их очертания и раскинувшийся на заднем плане парк можно было разобрать без труда. Мать, отец и их маленькая девочка. Дыра в полу чердака по форме напоминала глаз. Зрелище было ужасающим. Мальчики смотрели в зияющие недра стен. После всего случившегося, повисшая в доме тишина казалась обманчивой. Шаги полицейского эхом отдавались в комнатах под ними. Но разъявленная у тробы стен хранила глубокое, как сон, молчание. Они знали, что ситуация — Стало только хуже. Как знали, что не должны чувствовать того облегчения, которое испытывали, вглядываясь сейчас в тёмные воды дремлющих стен.